Глава 30. Сердце. Ночь прошла в эйфории. Очень долго ни Уиллоу, ни Маркоса невозможно было уложить. Они вместе со шалевшими кошками метались от чердака до подвала, а вопили так, словно разом вернулись в босоногое беззаботное детство. Одна лет на двенадцать, другой лет на десять. Лисов и правда появилось огромное количество. Двое даже забрели к самому порогу, на радость Кенни. Он загладил и зачесал их до практически домашнего состояния. Но от любезного приглашения переночевать в холле пушистые гости отказались. Они дождались угощения, вежливо тявкнули напоследок и растворились во мраке. «Говорят, еще много дел», — задумчиво произнес колдун, сощурив пылающие голубым огнем глаза. «Интересно, каких?» Потом был Глинтвейн, Состряпанное на скорую руку сырное печенье и целый ворох историй от Кенвальда, о любви человеческого колдуна к волшебнице Фейре, когда все едва не закончилось трагедией, о шашнях степных духов с ханскими женами, о жестоких, но завораживающих играх, которые устраивал время от времени Энро Грим, пастырь бедствий в своих владениях, о буйных, не всегда благосклонно встречаемых людьми увеселениях веселениях Фейре, в которых он он принимал самое деятельное участие вместе с неким Энной и еще одним приятелем, который появлялся в рассказах то под прозвищем Златогласка, то под длинным певучим именем господин звонких флейт, погрянных закатов и цветущих лугов. Вот так мы умыкнули из-под венца герцогскую дочку и выдали ее за странствующего рыцаря-скрипача, у которого в одном кармане гнездился восточный ветер, а в другом — северный. То был воистину удачный брак, за который стоит поднять полный кубок. Заключил кённа и прикончил стакан с глинтвейном. Нет, надираться в компании непьющих хуже, чем в одиночку. О, а мелочь-то, наконец, сморила. Уиллоу и Маркус, и впрямь уснули. Они лежали на диване в повалку, как котята, обнявшись во сне, под одним пледом, а между ними сладко дрыхла Альвильда, дергая рваным ухом. — Я тоже отключаюсь, — призналась Тина. — Хотя надо по-хорошему позвонить Оливейре и сказать, что его младший сын опять ночует у нас. — Я позвоню, — пообещал Кённа, задумчиво глядя сквозь опустевший стакан на просвет. Разводы красного вина на стенках вызывали смутно-тревожные ассоциации Облики ложились на белесые пряди паутинно тонких волос, как ржа. Отдыхай, сердце мое! В груди защемило от нежности. Захотелось сказать что-то в ответ, тоже вроде бы ничего не значащее, но на самом деле очень-очень важное. Но слова застряли на языке, непослушном, онемевшем от сонливости. Тина просто кивнула, затем моргнула длинно, а когда вновь открыла глаза то стоял зябкий предрассветный полумрак, а внизу в гостиной трезвонил телефон. И пока она размышляла, стоит ли спуститься вниз и взять трубку, раздался слоноподобный топот, и Уиллоу неразборчиво ответила, а потом рявкнула так, что дрогнули стекла. «Да иди ты! Никуда я сейчас не вернусь! У меня своя жизнь! Я взрослая!» Телефонный аппарат жалобно тренькнул. «Похоже, ее папаша снова звонил» сонно предположил ворох одеял справа голосом Кенне. «Пора спускаться и утешать нашу бравую ведьму. Интересно или нет?» «У нее Маркос есть». «И то верно». Выходить на пробежку за день до часа икс казалось безумием, однако привычка взяла свое. Тина размялась на лестнице, наскоро умылась и переоделась, затем подсонное напутствие Кенвальда «Не попадай, пожалуйста, в неприятности, когда у меня похмелье». Выскочила на улицу. Несмотря на ранний час, было невыносимо жарко. Небо выцвело до седоватого голубого цвета, и тончайшие перышки облаков напоминали отходящие от свода слои, высохшие до хруста, как луковая шелуха. Не работали разбрызгиватели на лужайках, окна были закрыты. Город выглядел чужим и точно бы нарисованным. Чересчур яркие цвета, четкие линии и... ни звука, ни ветерка. «Что за чертовщина?» Тина замедлила шаг, внимательнее оглядываясь по сторонам, и вскоре поняла, что еще казалось неправильным. Раньше улица генерала Хьюстона буквально утопала в пении гортензий. Голубой, пурпурный, зеленовато-белый. Пышные соцветия клонились к самой земле, и никакие подпорки не могли их удержать, а с клумб пялились бессмысленно пластиковые фигурки зайцев, гномов, медвежат и фей. А теперь по садам и полисадникам точно пронесся ураган. Раскиданные игрушки валялись навзничь, бессильно тянули вверх покореженные ручки и лапки, и гортензии, дивные гортензии, гордость окрестных домохозяек высохли и скрючились, точно кто-то из них разом вынул всю жизнь, какая есть. Даже не добежав до моста, Тина развернулась и вдвое быстрее ринулась обратно. К дому она подбежала взмокшая, по инерции поднырнула под ветви, взлетела по ступеням и распахнула дверь. «Кёна! Кёна, проснись! В городе что-то странное!» Речной колдун обнаружился на лестнице, хмурый и совершенно бодрый. Кошки сидели на почтительном расстоянии, даже не пытаясь приластиться и выклинчить новую порцию еды что само по себе говорило о многом. «Тише. Дети еще спят. Им-то пока нужно отдохнуть. Пока есть возможность», — негромко ответил он. «Силы нам всем скоро понадобятся». «Да, я почувствовал, как только вышел на улицу. Воздух полон гнева. Так бывает, когда кто-то могущественный пытается, образно говоря, повернуть колесо судьбы в свою сторону, а оно сопротивляется». Тина отерла лицо и с отвращением посмотрела на свою руку. По ладони размазывалась какая-то бурая пыльца, липкая к тому же. «Представляю, как я выгляжу». «А попроще можно? Слишком сложный литературный троп для половины седьмого». Кенвальд усмехнулся. «Для тебя-то? Хочешь проще? Вот тебе проще. Старый хозяин реки на кого-то очень разозлился, но достать его не может». По крайней мере так, чтобы я не нашел его в ту же секунду и не поприветствовал по-свойски. Тина растерянно обернулась через плечо. Сад в рамке дверного проема напоминал фрагмент старой репродукции, который может рассыпаться в любой момент. «Думаешь, из-за лис?» «Вряд ли», – пожал плечами колдун и подпер кулаком щеку. «Ладно, не бери в голову. Я сейчас взгляну сам». С границ с практически ясного неба донесся отдаленный звук грома, больше похожего на треск разрываемой оберточной бумаги. И, несмотря на жару, стала зябка. «Ну, тогда дело в гортензиях. Вряд ли они просто так разом засохли», предположила Тина нарочито бодрым голосом. И тут ее осенило. «Точно. Киану Ну, настоящий начальник библиотеки. Племянник мэра». Это ведь он рассадил те жуткие гортензии по всему Лоундейлу. А Маккой вчера сказала, что его мать лежала в больнице, принадлежавшей Чейзу Риверу, и пару дней назад скончалась. Маккой и Киануши собирались встретиться и побеседовать. Скованность Кёнвальда точно ветром сдула. — Это меняет дело, — резко выпрямился он. Кошки встопорчили хвосты и заметались на верхней площадке. «Похоже, сын садовника решил выступить против своего мастера». «Куда там ты поставила вчерашнее серебряное блюдо?» Пока Тина копалась на полке с перемытой посудой, то подняла такой грохот, что стоило удивиться, как это еще Уиллоу с Маркосом не проснулись и не передислоцировались из гостиной поближе к месту боевых действий. Кенну, впрочем, присутствие или отсутствие кого бы то ни было беспокоило мало. Он целиком сосредоточился на колдовстве». На сей раз вода открыла правду не сразу. Колдун долго шептал над ней, склонившись почти к самой поверхности и зажмурившись, и губы его едва-едва не касались воды, как в целомудренном поцелуе. Тина чувствовала себя, мягко говоря, не в своей тарелке. «Тебе как-нибудь помочь?» Кенвальд ответил таким выразительным взглядом, что щеки вспыхнули. «Ты и так помогла с блюдом». Поспешил он исправить оплошность и сел на край стола, раздраженно взъерошивая себе волосы. «Ладно, тонко действовать не получилось. Попробуем грубо и сильно. Ты же не думал, дружок, что я сведусь только в хитрых узорах?» Защурился он в потолок. Тина поежилась. На месте потолка она бы давно ретировалась в безопасное место, подальше от таких взглядов. А Кенна вдруг развернулся, Резко опустил руки по обе стороны от блюда и гаркнул. «Уймись ты, гнида! Гнилая кровь! Выродок! Я здесь хозяин!» Разом подскочила вся посуда на полках. Солонка с перечницей покатились через стол на перегонки к краю, и трещина пробежала наискосок по оконному стеклу. Хруско. Спора. А поверхность воды, точно инеем подернутая, наконец прояснилась, и вместо серебряного дна с чеканными колоссями возник образ небольшого, но крепкого загородного дома, на пороге которого стояла капитан Маккой в невообразимом шелковом пеньюаре цвета спелого персика с оторочкой черным кружевом, и на плече у нее лежал наградной клинок в ножнах. Напротив ее сутулился какой-то хлыщ в деловом костюме для внушительности сопровождаемой громилой в синем комбинезоне. Тина готова была спорить, что на комбинезоне красовались нашивки с буквами «П» «Б». «Мистер Оши, у меня в гостях, это верно», — донесся гулка точно со дна речного голос капитана Маккой. «Однако он никого не принимает». Поверхность пошла рябью. «Мисс Маккой, проявите благоразумие». «В этот дом вы войдете только через мой труп, а труп капитана полиции...» Не то, с чем вы хотите иметь дело. Шучу, господа. Доброго дня!» Кенна резко смахнул блюдо со стола. Но прежде чем Тина успела испугаться, оно пружинисто подскочило и запрыгнуло на полку, а выплеснутая вода юркнула в раковину. «У нее, конечно, сильная воля, да и меч в умелых руках — славное оружие даже в наши дни!» — отрывисто произнес он, поднимаясь. Но если за этой храброй женщиной явится Доу, или хотя бы генерал теней, ей не поможет ни то, ни другое. «Будь дома, Тина Мейнард», — приказал Кенвальд, вскочив на подоконник и обернувшись наполовину. Солнце било из-за его плеча точно софит. «Я только отсыплю ворох комплиментов Элизе Маккой насчет ее манеры одеваться, и сразу вернусь». «Кен, подожди!» Тина, опрокидывая стулья, метнулась к подоконнику тоже, успела ухватить колдуна за щиколотку, да так и замерла в нерешительности. «Запереть его в подвале? Затащить в постель? Или завтрак приготовить?» Разжимать пальцы не хотелось отчаянно. «Ревнуешь?» — улыбнулся он, опускаясь на одно колено. Ласково провел рукой по щеке, убирая липкую прядь волос, склонился ниже, коснулся мочки ушей губами. Дыхание обожгло кожу. «Не бойся. Я столько заклинаний вчера с пьяну наворотил, что теперь твой дом — настоящая крепость. Вам ничего не грозит?» «Я быстро». И исчез. Она осталась одна на кухне, растерянная, заключенная в раму окна, точно старинный портрет в тяжелой оправе. «Я не за себя боюсь, позер». Глаза щипала. «Не на меня ведется охота». На полке для сушки посуды что-то хрупнуло и звонко осыпалось. Пришлось задвинуть подальше дурные предчувствия вместе с сентиментальностью и сходить в кладовку за щеткой. Выметая из-под дона тонкие фарфоровые осколки, Тина пыталась вспомнить, не из этой ли чашки пил на вчера. По всему выходило, что нет, но легче от этого почему-то не становилось. Часы тем временем натикали половину девятого. Из гостиной послышались первые робкие шевеления – скорее всего, проснулась ранняя пташка Уиллоу. Тина спохватилась, что вообще-то неплохо было бы после неудачной пробежки сходить в душ, пока ванную комнату надолго не оккупировали подростки. Горячей воды оказалось вдоволь. Но это единственное, что роднило нынешнее утро с тем, другим, судьбоносным. Дешевый шампунь с нижней полки магазина, где все в полцены, пах самым обыкновенным химозным яблоком, и не бегали по спине мурашки от чужого пристального взгляда. Дом постепенно оживал. Сквозь завесу шелеста водяных струй смутно доносились вопли, топот по лестницам, хлопанье дверей. Потом раздался кошачий вопль, судя по проникновенному тембру королевин, и шум на время затих. — Что они там делили, интересно? — пронеслось в голове. Тина уже отжимала волосы, когда в ванную отчаянно забарабанили кулаками. — Сделай что-нибудь! Останови ее, пожалуйста! — Ей понадобилось меньше минуты, чтобы наскоро одеться и выскочить в коридор. Маркос сидел у стены на корточках, бледный, с выразительным подтеком крови прямо под носом, и явно плевать хотел на всех красивых женщин в рубашках на мокрое тело вместе взятых. «Что случилось?» — утины сердце прыгнуло в горло. «Это тебя, выло так?» — она мазанула пальцем над губой. Маркус моргнул, точно в себя приходя, и ребром ладони отер лицо от крови, потом нахмурился, — Вы, да. колесом от велика. Случайно, наверное, но в голове загудело что-то. Мы лежали, думали вставать, не вставать, а она вдруг заорала. И вы! И как дернула, прям в футболке. Вскочила на велик, ну и... Голос у него оборвался. Поехала куда-то вниз. А куда? Ее на велике хрен догонишь. Он объяснял сбивчиво, путано. Однако Тина сразу поняла, что случилось. Слишком много думала об этом, просчитывая варианты. Тени все-таки добрались до Саммерсов. От осознания, что страшное уже случилось, парадоксальным образом стало спокойнее. Пульс замедлился, зрение прояснилось, и вырисывался в голове четкий план действий. «Велосипед она взяла, конечно, мой», – произнесла Тина хрипловато, на скорую руку заплетая влажные волосы в косу так что мы ее не догоним, даже пытаться бесполезно. Значит, не перехватим. Ты молодец, что вернулся, соображаешь быстро», — похвалила она Маркоса, улыбнувшись по-взрослому, но не покровительственно, а как равному, чтобы ободрить, придать сил. Знала ведь, что понадобится. «Иди, обувайся, только шнурки хорошо завяжи, чтобы не распустились в самый неудобный момент». Пристройки, где ты брал инструменты, в углу, в бочке, спортивный инвентарь. Возьми клюшку для гольфа. Не бито, конечно, но сгодится. Я пока схожу наверх за ружьем». На щеках у Маркоса расцвели красные пятна, но зато обескровленные прежде губы перестали дрожать и немного потемнели. «Драться идем?» — прямо спросил он. Тина рефлекторно стиснула кулаки. «Надеюсь, что нет. Но лучше все-таки приготовиться». Из сейфа удалось выскрести только восемь патронов, и то один был помятый, точно пожеванный. Тяжесть ружья, завернутого в тряпки, оттягивала руку, но отнюдь не успокаивала. Если Доу явился к порогу Саммерсов, а не Макой, как предполагал Кёна, то даже от двенадцатого калибра ждать толку не приходилось. «Что мы можем одни?» — билась мысль в висках, как птица остекло. «Что мы можем, если Уиллоу из нас лучшее?» зачем нестись ей на помощь если не справится она то у нас то шансы какие цепочка холодила ключицы жемчужина мерцала под тонкой тканью рубашки ледышка льнула к чувствительной после души кожи тина осторожно нащупала эту крохотную перламутровую каплю зажмурилась прошептала кенвальд у нас беда услышь пожалуйста и замерла ожидая ответа но отклика не было и не было только вклинивался в мысли напористый говор реки. Перекаты течения на камнях, всплески под мостом, гулкая тишина над черными омутами и призрачная боль, фоновая, пульсирующая словно ожог. Это пугало. «Сначала Уиллоу. Знаешь, где дом Саммерсов?» спросила Тина, когда они вышли из дома. «Кошки все собрались в холле, точно на войну провожали». Одна сумбурная записка для кена лежала на столе, другая была приколота к двери. Надо очень постараться, чтобы пропустить. Не работает колдовская связь, сработает такая, примитивная. Блокнот, маркер, кнопки, смачные неровные стрелки для привлечения внимания. Эй, глянь сюда!» Она подумала, вспомнила, прокрутила в голове столько всего, а Марко столько успел кивнуть невыносимо медленно. Время исказилось. Время играло не на их стороне. Им-то надо было находиться уже там, а они застряли тут. Знаю. А почему ты думаешь, что она... Ну... Старая облупившаяся клюшка для гольфа на плече шла ему необыкновенно. Меньше, чем бита, разумеется, но бита с гвоздями сейчас бы слегка диссонировала с пижонскими молочно-белыми джинсами, с черными кедами, похожими на классические ботинки, с этой его черной рубашкой пола, Маркусу нравилось Уиллоу. Очень. Он даже стал немного пижоном и научился складно говорить. «Логика», — ответила Тина вслух, усилием воли прижимая распоясавшееся воображение к ногтю. «А ну, уймись, не до тебя. Мне нужна ясная голова, а не вот это все. Тени охотятся за камнями. Последние камни в подвале дома Саммерсов», — продолжила она и машинально стиснула пальцами край толстовки, той, который вчера невообразимо давно бежала по саду шарахалась от выстрелов прижимала к себе гекату вылов говорила что это самое надежное место после реки потому что вокруг ивовая роща а подъездные дороги заколдованы у нее с этими ивами своего рода связь а, -а, -а вот почему она про ивы закричала нахмурился маркос и сделал рукой странное движение точно прокрутил на пальце невидимый брелок Она так испугалась, очень, а ждать не стала. В кармане что-то мешалось. Маленькое, твердое. Тина ощупала сквозь подкладку, но так и не поняла, а из подмышки поползло назад тяжеленное ружье, и пришлось перехватить его поудобнее. Сейчас бы побежать вниз со всех ног. Удержалась она только потому, что понимала. Маркус, даже с учетом его неплохих физических данных, спринт не потянет, а силы им всем еще пригодятся. Идти пришлось чудовищно, просто кошмарно далеко. Не помогли делу попытки срезать путь через чужие дворы, а затем через парк. Впервые ей стало жаль, что у нее нет машины, и вспомнились рассуждения Аманды. Ну нельзя в наше время без авто, а если что-то случится, у меня друг сейчас продает свою крошку. Очень дешево, за даром почти. Она на ходу, он ее всю перебрал своими руками. Возьмешь Тинтин. -тин. Наверное, у Аманды уже случалось то самое что-то. Скорее всего, она и не пыталась уязвить Тину или побахвалиться собственным достатком, а правда говорила от чистого сердца, как это понимала. Надо было прислушаться. Воздух, раскаленный от жара, застыл и сох, сделался недвижим. Белесое небо почти что скрылось под слоистой шелухой облаков. Хотелось ветра, стрекота это цикад, Урчание автомобильных двигателей, смеха, ругани, старомодных песен и скрипящей радиолы, чего угодно. Однако Лондейл молчал. вылов жила недалеко от реки, в другую сторону от парка Риверфлойд, в глубине практически заброшенного квартала частных домов, по большей части таких же развалюх, как родовое гнездо Саммерсов, точнее, ведьм рода Шеннон, потому что мистер Саммерс, женившись, переехал к жене. Крайние к берегу участки даже не были огорожены. Позабытые сады захватила наглая ивовая поросль, и чем ближе к дому Уиллоу, тем старше, мощнее, разлапистее становились деревья, пока кроны не сомкнулись над дорогой, а гибкие ветви, шелестящие занавесью, не прикрыли обочины. Точнее сказать, так было раньше. Сейчас ивовые листья ворохами лежали на земле. Коричневые, истонченные, словно разом истлевшие. По выступающим корням, по коре выплела ажурный узор то ли изморозь, то ли плесень. Прямо поперек дороги валялся тинин старый велосипед, и колесо у него еще вращалось. Слабо-слабо, правда. «Может, успели?» — выдохнул Маркос еле слышно. Через несколько шагов они уперлись в незримую преграду. Упругую, похожую на сгущенный воздух или очень сильный встречный ветер. Затем исключением, что по-прежнему стояла мертвенная тишь. Точнее, уперлась Тина, которая шла первой. «Что за... Ой!» Она едва успела ощупать невидимую стену, когда та вдруг исчезла. Маркос, который шел следом, не ощутил и вовсе ничего. «Дурной знак! Очень дурной!» Неотступно преследовала одна и та же мысль. Рука сама нашла жемчужину под рубашкой и сжала. «Кионвальд! Киона, пожалуйста! Явись! Без тебя никак!» А потом щербатая дорога вдруг вильнула, огибая напоследок группку согбенных безлиственных ив и уперлась в задворке горбатого одноэтажного дома с ржавой крышей. Вокруг росло столько цветов, лилий, ирисов, аквилегий, хризантем, георгинов, лаванды, астр, циний и многих-многих других, даже приблизительно незнакомых по именам, что в сумраке под навесом Тина не сразу разглядела человека. Но когда увидела шагнула одновременно назад и вправо, прикрывая собой Маркоса. «Хорошая реакция, детка!» — оскалился Джек Доу. «Только тебе она не поможет!» Он был одет в тот самый синий комбинезон, с которого все начиналось. В полутьме горели серебром нашивки перевозок Брайта. На коленях Доу держал нечто вроде маленькой шкатулки. Тина сдернула с ружья тряпки экономным спокойным движением. Силы следовало беречь, да. И нервы. — Где Вылоу? — спросила она, и сама удивилась тому, насколько похоже на капитана Маккой звучит сейчас ее речь. Доу всегда был болтлив, — ответил он и на сей раз вполне охотно. — Внизу, в подвале. С ней кое-что надо перетереть. Тощая сопля, она вертела такого, что взрослые дяденьки разгрести не могут. Заржал он, по-лошадиному задирая верхнюю губу и обнажая зубы. «Но ты не переживай, лапочка. Нам с тобой будет чем заняться. Ты рановато, конечно, приперлась. По-хорошему, женщине на свидании надо опаздывать. Тогда бы я встретил тебя в полном комплекте. Додумался бы, как вставить обратно эту хрень». И он повыше поднял шкатулку. Атина обмерла, оцепенела, Наконец, осознав, что это такое. Там сердце. Доу взвесил коробку на ладони. Типа того. Остальные потроха отросли сами, а оно что-то ни хрена. Я так думаю, китаёза этот постарался. Больше некому. Маловато его проучили. Ну да по барабану, у меня теперь времени много. И он засмеялся снова тем же животным гортанным смехом. Я ради него даже исключение сделаю, клянусь, женщинами интереснее. Но если этого трупореза разложить на его же столе, и знаешь, по-живому? Э-не, -э -э -э, так не пойдет, поднялся он, откладывая коробку с сердцем на ступеньки, как только заметил, что Тина целится. Голова потом трещит, хоть подыхай. Добавил он скались. Давай пушку, детка, поранишься. Тина успела сделать только два выстрела. Первый разнес до плечо, тот пошатнулся, выругался целой рукой, слепляя вместе ошметки кожи, кости, лоскуты ткани, и в тот же миг Маркус, который послушно и благоразумно держался у Тины за спиной, уронив клюшку, шмыгнул в бок, куда-то за клумбы, и почти сразу исчез из виду. Мелкий, гибкий, юркий. «Бежит за Уиллоу!» — пронеслось в голове. Доу его даже, кажется, не заметил, занятый перечислением посулов упрямой стерви. А Тина использовала отведенное ей время, чтобы перезарядить ружье и выстрелить во второй раз, по примеру, Йорка целясь в голову. «Уж с десяти-то метров должна попасть, да?» Но она замешкалась, а Доу заметил, успел среагировать и пригнуться, шатнуться в бок, уходя от выстрела. «Облом, детка!» Он замахнулся рукой, как плетью, хлестнул по ружью, издали, но когти по стволу скрипнули отнюдь не иллюзорные. Конечность вытянулась, почернела, а потом стало вдруг трудно дышать, и мыски кроссовок заскребли по земле. Доу смял воротник рубашки вместе с толстовкой, вздернул тину вверх и уставился снизу пылающими желтыми глазищами. «Что теперь будем делать, а?» Она почувствовала, как знакомо тяжелеют кончики пальцев, как собираются там трескучие синие искры, но в глазах темнело быстрее, и невозможно было даже локоть согнуть и... — Отпусти ее! От удивления Доу ослабил хватку, оборачиваясь, и Тина смогла вдохнуть. Это сказал Маркос. Он сидел там же, где его враг минутой раньше, в полумраке, под навесом, на ступенях, В окружении пламенеющих тигровых лилий, Желтых ирисов и алых циней. Слишком пухлощекий, Слишком голубоглазый, С романтическими кудрями, Слишком мелкий даже для своих четырнадцати. «Уже почти пятнадцати», — Припомнила она вдруг. Уиллоу говорила, что у него день рождения летом. «Отпустить? Или ты что? Убьешь меня?» С издевкой спросил Доу. Маркус упрямо мотнул головой. не Я тебя по-любому убью!» В его позе не было ничего угрожающего. Скорее, наоборот. Ноги согнуты в коленях, одна слегка повернута, левая рука отставлена назад для упора, вправо и зажато что-то, подбородок задран, горло беззащитно открыто. Он побледнел. Губы снова посерели. Испугался, значит. Но в то же время было что-то... «Что-то... темнеешь, пацан!» — задумчиво протянул Доу, выпуская воротник. Тина рухнула на землю, сипло втягивая воздух. Шея горела огнем. Откуда-то тянула табаком и выпивкой, и нестерпимо хотелось кашлять. «С тебя начать, что ли?» «Начинай!» — легко согласился Маркус, А потом глаза у него вдруг почернели, жутко и неотвратимо, как темнели в свое время проклятые камни, и добавил чужим низким голосом «А мертвых к мертвым! Такие дела, амиго!» Скупым движением он поднял правую руку, до успел сделать шаг, нет, два шага, совершенно явно не успевая, и опустил ее. Маленький костяной нож, похожий на перочинный, пробил контейнер насквозь вместе с сердцем и пригвоздил его к деревянным ступеням. Контейнер затрясся, завибрировал, крышка взбухла, и из-под нее хлынула кровь потоком, рекой. Целое море крови плеснуло через ступени, а мыло ступни Маркоса потекло дальше, дальше. К Джеку Доу, застывшему, прижавшему ладони к щекам с вытянутым и искаженным лицом, как на картине Мунка. Вот только крика не было. Стояла та же оглушительная тишина который призрачным эхом отдавался несуществующий, не прозвучавший суховатый мужской смех. Маркос слегка раскачал нож указательным пальцем и легко выдернул. Доу осел на землю зловонной кучей, как и полагается мертвецу, почившему на жаре три недели назад. «Вот», — сказал Маркус немного растерянно. Глаза у него стали обычного цвета, светлого, чистого. «И совсем не страшно». «Я это... как настоящий мужчина, да?» Ресницы у него слиплись от влаги, на щеках виднелись влажные блестящие дорожки, нос покраснел. Тина ощупала горло и кивнула, как могла убедительно. «Настоящее некуда!» Она подобрала ружье, затем почему-то клюшку для гольфа и, спотыкаясь, побрела к порогу. В победу не верилась, наоборот, напряжение усилилось. Кровь доу еще сочилась из шкатулки, только медленно-медленно липкая багровая лужа постепенно впитывалась в землю. Маркос горбился и смотрел себе в ноги. «Если б я научился обращаться с ножом пораньше, ничего бы не было!» «История не пишется в сослагательном наклонении», — вздохнула Тина, опуская ему руку на кудрявую макушку. «Наша дурацкая история в том числе...» — Откуда у тебя нож, кстати? Ты не рассказывал. — А чего рассказывать? — буркнул Маркос. Чуть бодрее, правда, чем прежде. Видимо, постепенно он приходил в себя. — Бабку Костас я никогда не видел. Она давно умерла. Но папа про нее часто говорил. Ну, она крутая была очень. К ней половина деревни ходила решать проблемы. И у нее был особенный нож. Какой, папа не знал, но вроде как страшный какой-то. Ну, я и представлял, что у меня этот нож есть, и динозавров им можно зарезать, и боевых космических роботов. Смешно, да?» Тина пожала плечами, присаживаясь рядом. «Не очень. Все в детстве фантазируют. Я вот придумывала разное про драконов, рыцарей и принцесс». О том, что она чаще воображала себя доблестным героем в сияющих доспехах или огнедышащим чудовищем, чем красоткой в короне, Тина благоразумно умолчала. «А я допридумывался, да признался Маркос смущенно и взглянул из-под лобья. «Бабка Костас мне приснилась, по-настоящему. Говорит, типа, приезжай, хоть на тебя посмотрю. Ну и я напросился с папой, когда он к ней на могилу поехал, памятник там протереть, цветы поставить». «Свечу в красной банке. В общем, папа возится, а я смотрю, бабка Коста стоит рядом со своей могилой и пальцем на нее показывает. И смеется. Потом, когда он заснул, я выбрался из гостиницы и опять пошел на кладбище. Подхожу, а там прямо на могиле стоит гроб, и крышка чуть-чуть сдвинута, и бабка Костас сидит рядом на краешке». «Чего вылубился балбес?» — говорит. «Мне всю ночь тебя ждать, что ли? Иди сюда, посмотрим, какой ты смелый». А я спросил ее про нож. Она говорит «Нужен, бери сам». И на гроб показывает. Тина уже не была уверена, что хочет слушать дальше, но ободряюще кивнула. «И что ты?» Маркос отвернулся и сутулил плечи еще больше. «Крышку отодвинул» и пошарил внутри. Ничего не нашел, там только скелет лежал, в платье. Потом показалось, что блестит на дне что-то. Оказалось, кусок ребра. Я его взял зачем-то, а бабка Костас опять засмеялась и говорит, «Из тебя выйдет толк». И вокруг тоже засмеялся кто-то. Я испугался и убежал. С ребром. «Ну вот». И он взвесил на ладони маленький, тонкий, костяной нож, больше похожий на книжную закладку, чем на настоящее оружие. «Постепенно получилось вот это. Хоть динозавров мочи, хоть боевых роботов. Только нафиг надо!» «Значит, клюшка тебе не нужна?» — попыталась пошутить Тина. «Не, давай!» — оживился Маркос. «И пошли за Вылоу. Только ей про нож не говори, ладно?» — попросил он вдруг. Она сказала, что это злая штука. Ну да, только иногда без злых штуковин никак. В глубине души Тина была с ним согласна. Противный моралистический голосок, что-то вроде закадровой речи в поучительных детских мультфильмах, нудил, правда, что, мол, цель не оправдывает средства и нельзя идти на сговор с темной стороной. «В конце концов, что я знаю о ножах, которые делают старые жрицы Вуду из собственных ребер?» промелькнуло в голове. Ну, тогда и советовать нечего. Задняя дверь оказалась заперта, причем намертво. В забитую кошачью дверцу удалось разглядеть только заднюю стенку шкафа или комода, а в почтовую щель батарею бутылок. Тина и Маркус успели обойти половину дома в поисках настоящего входа. Благодаря паре метких ударов клюшкой несколько маков лишились гордых голов и в муках издохла крыса, и уже принялись обсуждать вслух перспективы взлома, когда из-за угла выскочило существо. С человеком его роднило только наличие верхних и нижних конечностей и летняя полицейская форма с коротким рукавом. То, что выходило из плеч и торчало из штанин, больше напоминало вареную колбасу сероватого цвета, а голова — надувной шарик, — успела подумать Тина и вскинула ружье к плечу, прицелилась, выстрелила. Двигалось существо медленнее, доу соображало еще хуже, поэтому и уклониться не успела. Уродливая башка не лопнула, как можно было подумать, а сложилась внутрь самой себя в крохотную пыльную точку. Остальное тело втянулось туда же, как в невидимый пылесос, и опустевшая униформа спланировала на землю. Внутри утины все сжалось от ужаса. — Доу был не один. — Мой бедный Эдвард. «За что же с ним так жестоко? Днем он почти беспомощен», — послышался вдруг отдаленно знакомый голос. «Судя по тому, как далеко вы зашли, моего ферзя вы тоже съели. Получается, у нас размен?» Он выступил из-за угла. Против солнца черная фигура, безликая, угловатая, в первые секунды. Но потом свет померк, Точно на солнце набросили целую кипу вдових вуалей, и стало возможно различить черты его лица. Породистого, узкого лица, больше подобающего средневековому кардиналу с картины или качественной книжной иллюстрации. Приметная родинка на скуле, леденящие голубые глаза, мертвые, кукольные, безупречная белизна рубашки, серые брюки с ровными-ровными стрелками, жилетка точно в тон. В одной руке он держал часы с откинутой крышкой сплошь в гравировке, а другой безжалостно стискивал буйные кудри цвета южной ночи, антроцита, ворного крыла и самого-самого глубокого омута. Уэллоу явно была без сознания. Он волочил ее за собой легко, как пластиковый манекен. Этого не человека Тина узнала тотчас же: Чейс Ривер. Сейчас меня зовут так улыбнулся он, кивая в знак приветствия. «Но ничего. Скоро я верну себе прежнее имя. Лондейл привыкнет. В конце концов, этот городишка куда младше меня». Больше всего Тина боялась, что Маркос сейчас бросится на него с ножом наперевес, но он замер, точно пытаясь спрятаться в ее тени и одновременно глазами пожирая Уиллоу. Костяное лезвие полностью исчезло из виду, но кулак был отставлен так, словно в нем было что-то зажато. «Похоже, что Алистер Оливейра действительно учил сына драться на ножах», подумала Тина, и в груди у нее вспыхнула теплая искорка. «Хоть один нормальный человек в окружающем безумии. Хоть один. В том числе выжидать, отступать и не жертвовать глупо жизнью, упуская единственный шанс спасти и себя, и других». «Уиллоу!» «Жива?» — спросила она тихо. Воздух всколыхнулся рядом, словно кто-то прерывисто вздохнул. «Маркос? Нет, он же справа, а не слева». «Жива!» — но кричала так, что пришлось ее утихомирить, — ответил старый хозяин реки. И добавил с сожалением. «Очень талантлива, как вся ее порода. Жаль, что она попала в дурные руки». Тина быстро ощупала ее глазами. Лицо у Вылоу выглядело бледным, но не обескровленным. Лесницы даже вроде бы дрожали, точно она пыталась очнуться. Коленки и кисти рук сплошь в подсыхающей крови, но явно не ее, потому что ран видно не было. «Она кричала. Ривер ее пытал?» — проносились версии одна за другой. «Нет, не похоже. Так, она ведь жила вдвоем, с отцом». «Где мистер Саммерс?» Сердце сжалось от скверного предчувствия. «Отпустите, Уиллоу, пожалуйста!» Вежливо попросила Тина, не убирая, впрочем, ружья. «Вы ведь наверняка получили, что хотели!» Чейс Ривер, казалось, задумался. Высокое светлое чело его омрачила тень. «Заложница мне тоже не помешает», — мягко произнес он. Закрыл часы, взглянув на них напоследок, убрал в карман, вздохнул, Увы, раньше ночи ритуал не провести, а если вмешается это человеческое отродье, да будь проклят он и его потомство до двенадцатого колена, дела могут непредвиденно осложниться. О, он сам не понимает, какой силой завладел, откуда и куда течет река. Голос его вдруг приобрел жутковатые низкие обертоны, из горла вырвался звериный рык, Глаза побелели, но почти тут же Чейз Ривер вновь овладел собою и принял прежнее благообразное обличие. «А может, — вкратчиво начал он, — ты ее заменишь. Любовница вместо ученицы даже лучше. Ему никогда не хватало терпения с учениками, и он всегда слишком сильно любил. Или сейчас, или никогда, — поняла Тина. «Я не могу согласиться, пока не увижу, что Уиллоу в порядке», — качнула она головой. «Разбудите ее, пожалуйста. Вы же понимаете, мне все равно, кем она приходится к енвальду но мне она друг, почти сестра. Пожалуйста, сэр!» Она говорила и шла вперед, медленно, слегка опустив дуло ружья. В шагах в восьми остановилась, точно бы настороженно, сделала испуганное лицо, вцепилась в приклад, стараясь незаметно прицелиться, Только бы Маркос не кинулся вперед. Одно плечо у нее вдруг потяжелело, потеплело, словно от прикосновения. «Ну что же, просьба резонная», — согласился Чейс Ривер. «Очнись, охламанка. Он едва-едва отвернулся, чтобы шлепнуть Уиллоу по щеке, и тогда Тина спустила курок. Грянул выстрел. Воздух вокруг старого хозяина прогнулся, точно несколько мыльных пузырей, один в другом и отпружинил всеми радужно переливающимися слоями, выплевывая пережеванную пулю. Хищно заколыхались лилии и ирисы, разевая багровые зевы, зашипели на нахальную человеческую девку, осмелившуюся прицелиться в фейре. Тина улыбалась. Сердце стучало, как бешеное. — Неразумно, — нахмурился Чейс Ривер. — Неужели ты думала, что мне это повредит? — Конечно, Нет ответила она, снова поднимая ружье. «Это ведь был отвлекающий маневр?» Старый хозяин даже удивиться такой наглости не успел. Маркос не подвел. Он не стал целиться в горло или в живот. Слишком мало шансов. И наотмашь рубанул по отставленной руке. Сзади, из-под прикрытия тигровых лилий, которые пытались предупредить, но не сумели. Один неожиданный удар, и кисть Ривера повисла на лоскуте кожи, а сам он прянул в сторону, гибко как ласка, оправился быстро, шевельнул культей и обрубок встал на место, прирос, смыкаясь на крупные белые стежки изморось. Хозяин топнул, вспучилась земля, красновато-черной волной вскипела, покатилась к Маркосу и разбилась о чистокол молоденьких ивовых побегов. Уиллоу открыла глаза. Зареванные, страшные, взрослые. «Ты папу убил!» — прошептала она. «Зачем? Я же отдала!» Она сидела, привалившись плечом к Маркусу, который обнимал ее одной рукой, а другую с ножом выставил вперед. Ивы у них за спиной, за полосой клумб встряхивались, одевались листвой и мелькали в зеленоватом полумраке женские силуэты, и редкие блики солнца дробились, множились на изогнутых лезвиях серпов. «Так...» произнес старый хозяин, отступая на шаг. «Так», «Та — повторил он, «вы же не думаете, что это что-то меняет?» «О, это меняет все!» Весело и зло прозвучал знакомый голос у Тины за плечом. «У тебя больше нет заложников. Это некоторым образом развязывает мне руки. И привет, брата! Давно не виделись!» Что за имичка дурацкая, кстати? Мог бы на современный манер Брэдом назваться, если приспичило. Чейз Ривер опустил морщинистые веки и словно в задумчивости сунул руку в карман брюк. Рыжие-красные лилии за его спиной широко распахнули зевы, точно вскрикнули беззвучно и начали ронять лепестки. Один за другим, один за другим. Быстро и неотвратимо. «Прелюбопытный вопрос на самом деле». — ответил он спокойнее, чем можно было бы предположить. — Из-за тебя я лишился всего, и мне явился вопрос «Что ты делаешь?» — Преследую реку, — ответил я, ибо это было правдой. Так мне открылась истина и путь. Из века в век меня спрашивали «Кто я?» И я отвечал «Тот, кто преследует реку» — Чейз Ривер. «Какая душераздирающая история!» — вздохнул Кённо, делая незаметное движение рукой. Пара тоненьких ивовых прутов перед Уиллоу и Маркосом окрепли, вытянулись, и вот уже торчали крест-накрест вонзенные в землю два синих копья. «Я бы не выдержал. Столько одинаковых вопросов на протяжении столетий. Есть такое классное изобретение. Визитные карточки. Не слышал? Очень облегчает жизнь». Твой болтливый язык и твоя гордость. Да-да, дерзкий владыка. В прежние времена прозвища просто так не приклеивались. Легче убить, чем переделать. Но где все эти дураки, которые пытались от меня избавиться? Кенвальд потупился. Одного, впрочем, вижу. Стоит передо мной, изображает обесчещенного джентльмена. Не в том смысле, разумеется. Он повернул голову к Тине. «Сердце мое, ты как? Прости, что не смог вырваться сразу. Надо было хорошенько спрятать беднягу Киана. Он, право слово, не заслужил всего этого бардака. Славный парень, хотя и немного зеленый». Против воли Тина хихикнула. Тянущая боль под ребрами, дурное предчувствие, принявшее физически ощутимую форму. Но что-то было странное с речным колдуном, что-то в его движениях, немного скованных, в манере поворачиваться всем корпусом, словно боясь потревожить больной участок. — Ты здесь давно? Только не говори, что шевеление по левую руку мне померещилось. Киона сощурился. — Заметила, значит. Примерно середины автобиографического монолога вот того достойного потомка южан. Кивнул он на Маркоса. — Специфический рыбный душок от брады почуял сразу. — и решил сначала оглядеться. — Не зря. Вы справились. Только вот... Он столкнулся глазами с Уиллоу и осекся. Девчонка яростно растерла щеки, хотя не было и намека уже на слезы. — Если извинишься сейчас, поколочу. Я сама виновата. Не надо было ехать одной. У него теперь камни. — Знаю, милая, — мягко ответил Кенвальд. «Но мы это как-нибудь переживем». «Переживи-ка сначала это!» Чейз Ривер не произнес фразу. Пророкотал, проревел, как водопад, как буря с градом. Одновременно он вскинул руку вверх. Вокруг нее, вытянутым ромбом, застыли четыре багровых камня. Разбежались по земле черные концентрические круги, точно годовые кольца на старые старой осины, и ропот пробежал по цветнику, и треснули стекла в доме Саммерсов, и четыре огня вспыхнули вокруг темные. Он выгнулся, вытянулся на мысках, часто задышал, прикусил губу, капля крови стекла из уголка рта и... и все закончилось. Старый хозяин реки выглядел озадаченным. «Ты должен был умереть! Это последние камни!» Кенвальд согнулся, упираясь ладонями в колени, глянул из-под лобья. Изрядно отросшая белесая челка липла к взмокшему лицу. «Мало ли кто что должен и кому. Если я начну долги считать, брата, тебе мало не покажется. Ну что, моя очередь бить?» Чейз Ривер не ответил. Обвел взглядом все поочередно. Ивы вывылоу два копья, костяной нож Маркоса, Ружье Тины, сложенные щепотью пальцы речного колдуна, и метнулся в сторону. Только и мелькнули в зарослях пестрые сорочьи перья. А Кенна стоял еще секунд десять, точно прислушиваясь к чему-то неведомому всем своим существом, и пал на одно колено, оттягивая горлышко водолазки. — Душно! — просипел он. Глаза почти закатились. из век белели полоски без зрачка. «Мне нужно воды к воде». Кожа ниже шеи у него была опаленной, потрескавшейся, Пергамент на сухой как тогда, на руках, только в десять, в тысячу раз хуже.